Общие тенденции, которая привела к тому, что мнение масс, состоящих из срединных людей, повсюду сделалось или сделается господствующей властью, этой тенденции должна, по-видимому, противодействовать все более и более резко обозначающаяся индивидуальность мыслящих людей. В такое время, как наше, более, чем когда-либо, надо не запугивать, а напротив, поощрять индивидуумов, чтобы они действовали не так, как действует масса. В другие времена не было никакой пользы в том, чтобы индивидуум действовал не так, как масса, если притом он не действовал лучше, чем масса. Но теперь неисполнение обычая, отказ преклоняться перед ним, есть уже само по себе заслуга. Потому именно, что тирания мнения в наше время такова, что всякая эксцентричность стала преступлением, потому именно и желательно, чтобы были эксцентричные люди. Это желательно для того, чтобы покончить с этой тиранией. Там всегда было много эксцентричных людей, где было много сильных характеров. И вообще в обществе эксцентричность бывает пропорционально гениальности, умственной силе и нравственному мужеству. То обстоятельство, что теперь так мало эксцентричных людей и свидетельствует о великой опасности, в какой мы находимся». Я сказал, что в высшей степени важно дать как можно более простору тому, что не соответствует обычаю, для того чтобы можно было видеть, из несоответствующего обычаю не заслуживает ли что-нибудь быть обращенным в обычай. Из этого не следует, чтобы независимость действия и неподчинение обычаю заслуживали поощрения потому только, что могут создать лучшие образы действия и обычаи, более достойные нашего признания, чем те, которые существуют в данное время. Из этого не следует, чтобы только те люди, которые отличаются умственным превосходством, могли иметь справедливое притязание устраивать свою жизнь по своему личному усмотрению. Нет никакого основания, почему бы существование всех людей должно быть устраиваемо на один манер или по небольшому числу раз определенных образцов. Если только человек имеет хотя самую посредственную долю здравого смысла и опыта, то тот образ жизни, который он сам для себя изберет, и будет лучший, не потому, чтобы быть лучше сам по себе, а потому, что он есть его собственный. Люди не бараны. Да и бараны даже не до такой степени схожи между собой, чтобы совершенно не отличались один от другого. Чтобы иметь платья или сапоги, которые были бы ему впору, человек должен заказывать их по своей метрике или выбирать в целом магазине. Неужели же легче снабдить человека пригодной для него жизнью, чем пригодным для него платьем? Неужели люди более схожи между собой в физическом и нравственном отношении, чем по форме своих ног? Если бы даже люди не имели между собой никакого другого различия, кроме различия вкусов, то и в таком случае не было бы никакого основания подводить их всех под один образец. Различные люди требуют и различных условий для своего умственного развития, и если, несмотря на свое различие, будут все находиться в одной и той же нравственной атмосфере, то не могут все жить здоровой жизнью, точно так же, как не могут все различные растения жить в одном и том же климате. То, что для одного человека есть средство к развитию, для другого есть препятствие к развитию. Один и тот же образ жизни служит для одного здоровым возбуждением всех его сил, благодетельно действует на все его способности к деятельности и к наслаждению, а для другого, напротив, составляет гнетущую тяжесть которая приостанавливает или прекращает всякую внутреннюю жизнь. У людей не одни и те же источники наслаждения и не одни и те же источники страдания. На них не одинаково действуют различные физические и нравственные условия. И если их различию между собой не соответствует различия в образе жизни, то они не могут достигнуть всей полноты возможного для них счастья не могут достигнуть того умственного, нравственного и эстетического совершенства, на какое способны. На каком основании общественное чувство простирает свою терпимость только на те вкусы, на те образы жизни, которые имеют много приверженцев? Различие во вкусах нигде, исключая разве только монастыри, совершенно не отрицается. Человек может, не подвергая себя осуждению, Любить или не любить табак, музыку, физические упражнения, шахматы, карты, чтения. И это потому, что как те, которые любят эти вещи, так и те, которые их не любят, слишком многочисленны, чтобы можно было не признать их голос. Но если кто-либо, а тем более если этот кто-то, женщина, сделает то, чего никто не делает, или не сделает того, что все делают, Но подвергается такому же строгому осуждению, как если был бы учинен какой-нибудь важный нравственный поступок. Те люди, которые имеют титулы или какие-нибудь внешние признаки, свидетельствующие о том, что они занимают в обществе высокое положение или пользуются уважением людей высокостоящих, такие люди еще могут дозволять себе некоторую незначительную степень свободы без вреда для своей репутации но только некоторую незначительную степень, повторяю, потому что если кто дозволит себе сколько-нибудь значительную степень свободы, то рискует навлечь на себя нечто худшее даже, чем оскорбительные речи. Рискует, что его потребуют перед комиссией делунатико, отнимут у него собственность и отдадут ее родственникам. Общественное мнение имеет теперь только то направление, при котором оно делается наиболее склонным к терпимости ко всякого рода сколько-нибудь резкому проявлению индивидуальности. Общее свойство людей нашего времени не только умственная умеренность, но и умеренность даже в наклонностях. У них нет ни потребностей, ни желаний довольно сильных, чтобы побудить их сделать что-либо, несоответствующее тому, что общепринято. Они даже не понимают, чтобы люди могли иметь сильные потребности или сильные желания, и тех, кто имеет, причисляют обыкновенно к одному разряду с распутными и невоздержанными людьми, которых привыкли презирать. Предположим, что при таком общем направлении возникнет сильное стремление к улучшению нравственности. Очевидно, что при этом должно произойти. Подобное стремление и на самом деле теперь существует, И многое уже действительно сделано для установления большей правильности в действиях людей и для устранения всякого рода уклонения от общих правил. Теперь в большом ходу филантропизм, которому не представляется другого более привлекательного для него поприща, как умственное и нравственное усовершенствование нам подобных. Эти тенденции нашего времени имеют своим последствием то что общество теперь более чем когда-либо заражено наклонностью подчинять людей общим правилам поведения и подводить всех и каждого под установленный им тип. А этот тип, сознают это или не сознают, во всяком случае есть ничто иное, как отсутствие всякого рода сильных желаний. Теперешний идеал характера состоит в том, чтобы не иметь никакого определенного характера в том, чтобы сдавливать, как китаянка сдавливает свою ногу, и таким образом изувечивать все, что в человеке выдается сколько-нибудь вперед и может сделать его отличным от средних людей. Как это обыкновенно бывает со всяким идеалом, который не обнимает собою вполне всего того, что на самом деле должно быть желательно. Господствующий теперь идеал характера образует только такие характеры, которые суть ничто иное, как слабый образчик именно того, что этим идеалом не признано. Вместо сильной энергии, которая бы управлялась сильным умом, вместо сильного чувства, которое бы строго контролировалось сознательной волей, мы имеем слабое чувство и слабую энергию, которая без большего усилия воли или ума приводится во внешнее, по крайней мере, соответствие с правилом. Широкие энергетические характеры теперь стали уже преданием. У нас в Англии едва ли для энергии открыто теперь какое-нибудь другое поприще, кроме приобретения. Только в этом отношении и замечается еще сколько-нибудь значительная энергия. А вся та часть энергии, которая не расходуется на удовлетворение страсти к приобретению, тратится на какие-нибудь пустяки, обращается на достижение таких целей, которые, может быть, и полезны, и даже филантропичны, но всегда исключительны и вообще крайне ничтожны, мелки. Величие Англии в настоящее время есть величие чисто коллективное. Индивидуально мы мелки и если еще способны совершить что-нибудь великое, то единственно благодаря нашей способности действовать сообща. Наши нравственные и религиозные филантропы совершенно довольны таким состоянием. Но мы, заметим мы, что не такого покроя, какой мы видим теперь, были люди, которые сделали Англию тем, чем она стала. И что не такого покроя люди, как теперь, потребуется для того, чтобы удержать Англию от падения. Деспотизм обычая повсюду составляет препятствие к человеческому развитию. Находясь в непрерывном антагонизме с той наклонностью человека стремиться к достижению чего-нибудь лучшего, чем обычай, которая, смотря по обстоятельствам, называется то духом свободы, то духом прогресса или улучшения. Дух улучшения не всегда есть вместе и дух свободы, потому что может стремиться к насильственному улучшению вопреки желанию тех, кого это улучшение касается. И тогда дух свободы, сопротивляясь такому стремлению, может даже оказаться временно заодно с противниками улучшения. Свобода есть единственный, верный и неизменный источник всякого улучшения. Там, где существует свобода, там может быть столько же независимых центров улучшения, сколько индивидуумов. Впрочем, прогрессивный принцип, под каким бы видом он ни проявлялся, под видом ли любви к свободе или любви к улучшению, во всяком случае есть враг государства обычая и необходимо предполагает стремление освободить людей от его иго. В борьбе между этим принципом и обычаем и заключается главный интерес истории человечества. Большая часть мира, собственно говоря, не имеет истории именно потому, что там безгранично царствует обычай. Такова судьба всего Востока. Там обычаи есть во всем верховный судья. Там справедливость, право, значит, соответствовать обычаю. Там никто и в мыслях не имеет, что можно было воспротивиться обычаю И только разве изредка какой-нибудь тиран нарушает обычаи в упоении власти? Мы видим, к каким это ведет последствиям. У народов Востока существовала некогда индивидуальность, оригинальность. Это были некогда многочисленные образованные народы, у которых процветали многие искусства. И всем своим развитием они были обязаны самим себе и были тогда самыми великими, самыми могущественными народами мира. И что же теперь стало с ними? Они теперь в подданстве или в зависимости у тех самых племен, которых предки странствовали в лесах в то время, как их предки имели великолепные дворцы и храмы. И все это сделалось потому, что у этих варварских племен обычай господствовал только наполовину и рядом с обычаем существовали свобода и прогресс. Эти народы, как видно, были когда-то прогрессивны и потом остановились в своем развитии. Когда же произошла эта остановка? А именно тогда, когда у них перестала существовать индивидуальность. Если подобное этому должно совершиться и с европейскими народами, то это совершится с ними несколько иначе потому что то, чем им угрожает господствующий у них деспотизм обычая, не есть, собственно, неподвижность. Этот деспотизм, хотя и преследует всякую самобытность, оригинальность, но он не против перемен, если только эти перемены совершаются разом для всех и со всеми. Мы бросили мундирные костюмы, которых так строго держались наши предки. Мы изменяем наши моды довольно часто, и раз, и два в год, но изменяем не иначе, как все сообща, разом. И каждый из нас считает непременно нужным быть одетым так, как одеты другие. Таким образом, мы делаем изменения, собственно, ради изменения, а не ради красоты или удобства. Не может же быть, чтобы все вдруг разом в одно время убеждались в красоте или удобстве делаемого изменения. Или чтобы все вдруг разом изменяли свое мнение о том, что до этого находили хорошим или удобным. Впрочем, мы не только склонны к переменам, но и прогрессивны. Мы постоянно изобретаем какие-нибудь механические усовершенствования и потом без затруднения бросаем их, когда изобретаем что-нибудь лучше. Особенно же мы падки на всякого рода улучшения в политике, воспитании и даже в нравственности. Хотя в последнем случае под улучшением мы понимаем обыкновенно ничто иное, как навязывание наших мнений другим посредством убеждения или даже просто насилием. Собственно говоря, мы не только не враги прогресса, а напротив, считаем себя самым прогрессивным народом, какой когда-либо существовал. Но мы против индивидуальности. Мы воображаем, что совершим великое дело – если добьемся того, что все люди будут совершенно похожи друг на друга. Мы забываем, что для каждого человека существование таких людей, которые на него не похожи, составляет существенное условие для того, чтобы он был в состоянии сознавать свои недостатки и те достоинства, которых у него нет, и, комбинируя между собой достоинства разных типов, восходить таким образом к образованию высшего типа. Не должны мы упускать из виду тот весьма поучительный пример, какой представляют нам китайцы. Это народ весьма способный и даже во многих отношениях весьма мудрый, благодаря тому исключительному счастью, какое выпало на его долю, что установившиеся у него с ранних времен обычаи были замечательно хороши. Тех людей, которые были до некоторой степени виновниками этих обычаев, нельзя не признать некоторыми ограничениями за людей мудрых и философов. Мы находим у них замечательный по своему совершенству аппарат для того, чтобы вся та мудрость, какой только обладают люди, была в наивозможно большей степени усваиваема каждым членом общества. Здесь и почет, и власть принадлежат тем, кто обладает большей степенью мудрости. По-видимому, народ, устроивший у себя такие порядки, открыл ключ к человеческой прогрессивности и должен идти постоянно во главе всемирного развития. А между тем, мы видим совершенно противное. Народ этот впал в неподвижность, в которой пребывает уже несколько тысячелетий. И если у него возможно еще какое усовершенствование, то не иначе, как через влияние иностранцев. То, к чему так ревностно стремятся наши английские филантропы, китайцы осуществили у себя с таким совершенством, какого трудно было даже ожидать. У них все люди как один человек. У всех одни мысли, одни понятия, одни правила. И что же вышло из этого? Наш реджиме общественного мнения представляет совершенное тождество с воспитательной и политической системой Китая. Вся разница только в том, что наш реджиме находится в неорганизованном состоянии, а китайская система окончательно организована. И если индивидуализм не устоит против стремлений этого режиме, то Европа, несмотря на все свое прекрасное прошедшее и несмотря на все свое христианство, Сделается вторым Китаем. Что предохраняло до сих пор Европу от подобной участи? Почему семья европейских народов была до сих пор не неподвижна, а постоянно совершенствующаяся частью человечества? Не потому, конечно, чтобы европейские народы имели какое-нибудь превосходство перед другими народами, так как это превосходило, если оно и существует, во всяком случае есть следствие, но не причина а потому, что они постоянно отличались большим разнообразием характеров и культуры. Индивидуумы, классы общества, народы – все это представляло в Европе весьма резкое разнообразие, и все эти разнообразия стремились к прогрессу весьма различными путями. Правда, таково было общее явление всех эпох европейской истории, что шедшие по одному пути обнаруживали обыкновенно крайнюю нетерпимость к шедшим по другому пути и считали верхом совершенства, если бы могли достигнуть того, чтобы все шли по одному пути с ними. Но это взаимное посягательство друг на друга редко увенчивалось сколько-нибудь постоянным успехом и имело своими последствиями только то, что каждый в свою очередь подвергался необходимости воспользоваться теми плодами, какие достигались другими. Этому разнообразию путей Европа и обязана, по моему мнению, своим прогрессивным и многосторонним развитием. Но в настоящее время она начинает уже значительно утрачивать это качество и заметно склоняется к китайскому идеалу – к уничтожению всякого рода разнообразий. Токвиль в своем последнем замечательном произведении говорит, что французы теперешнего поколения гораздо более похожи друг на друга, чем французы предшествующих поколений. То же самое, только еще в большей степени заметно и у англичан. По мнению Вильгельма Гумбольта, как мы видели выше, два условия необходимы для человеческого развития, потому что только при существовании этих условий и возможно, чтобы люди не походили друг на друга, а именно – свобода и разнообразие положений. Второе из этих условий в нашей стране с каждым днем все более и более утрачивается, с каждым днем все более сглаживается всякое разнообразие внешних условий жизни. В прежнее время различные классы общества, различные местности, промыслы, ремесла – все это жило своей особой жизнью – Составляла, так сказать, свои особые отдельные миры. А теперь все эти отдельные миры до значительной степени сливаются в один мир. Теперь, сравнительно говоря, все читают, слышат, видят одно и то же, посещают одни и те же места. У всех одинаковые цели, одинаковые надежды и опасения. Все имеют одинаковые права и вольности, одинаково ими пользуются. У всех одни и те же средства для их охранения. Конечно, существующее разнообразие положений еще весьма значительно. Но оно ничтожно в сравнении с тем, что было прежде, и с каждым днем все более и более сглаживается. Этому сглаживанию всех разнообразий содействуют все политические перемены нашего времени, так как все они имеют одно общее направление – стремятся к тому, чтобы повысить то, что ниже понизить то, что выше, и таким образом все привести к одному уровню. Этому содействует и самое распространение просвещения, так как он влечет за собой подчинение людей общим влиянием, делает для всех доступным один и тот же запас фактов и чувств. Этому содействуют и все улучшения в средствах сообщения, потому что вследствие этого увеличивается личное столкновение между жителями отдаленных местностей. Наконец, к этому же ведет и самое процветание торговли и промышленности, потому что, доставляя людям довольство, оно вместе с тем делает для них доступным даже самые высокие цели честолюбивых стремлений. Так что эти цели перестают уже быть особенной принадлежностью какого-нибудь класса, а становятся общим достоянием всех. Мало того... В обществах нашего времени над этим сглаживанием индивидуального разнообразия работает еще такая сила, которая могущественнее всех тех влияний, о которых мы упомянули. Эта сила есть общественное мнение. Постепенно подводятся, одно за другим, под общий уровень все высокие общественные положения, которые давали возможность индивидуумам не обращать внимания на мнение толпы. Политическим практикам нашего времени становится все более и более чуждой даже и сама мысль о сопротивлении общей воли, когда эта воля положительно известна, исчезают одна за другой все социальные поддержки, на которые могло бы опереться отступление от общепринятого. В обществе уже нет более сколько-нибудь состоятельной силы, которая имела бы интерес противостоять преобладанию числа и охранять такие мнения и стремления, которые не согласны с господствующими. Все исчисленные нами влияния враждебной индивидуальности составляют в совокупности силу столь могучую, что нелегко сказать, каким образом индивидуальность может отстоять себя, и угрожающая ей опасность будет, без сомнения, все более и более расти, если только разумная часть общества сама не сознает, наконец, что индивидуальность имеет высокую цену, что разнообразие во всяком случае есть благо, если бы даже оно состояло в отступлении от общепринятого не только к лучшему, но и к худшему. Теперь, пока еще общая ассимиляция не совсем совершилась, теперь более чем когда-либо своевременно заявить право индивидуальности надо стараться остановить посягательство, пока еще оно не свершилось, а после будет поздно. Общее стремление подвести всех людей под один тип с каждым днем все более и более растет. И если мы раз допустим, что все живое будет подведено под один однообразный тип, тогда уже будет поздно сопротивляться. Тогда всякое отступление от общего типа сделается нечестием, безнравственностью, чудовищностью, противоестественностью. Если люди не будут иметь разнообразия перед глазами, то они скоро утратят и самую способность к разнообразию.